«Правда или ложь?» «Ну, готов слушать!» Ликвидатор посмотрел на меня суровым взглядом, поморщился. Затем тяжело вздохнул, будто мать, которая отправила ребенка на улицу погулять, а тот вернулся по уши в дерьме, в грязи, с разбитым носом и без игрушек. «Готов!» – буркнул я, чувствуя себя тем самым ребенком. «Чертов Романовский! Как он ухитряется в ситуации, где сам же злодей выставляет меня виноватым!» И, кстати, нос у меня реально был разбит. По уши в грязи это тоже соответствовало реальности. Просто когда я от большого ума решил кинуться на Романовского, один из особистов прыгнул на перерез прямо с места, где стоял. Естественно, полетели мы на землю оба, только я, рожею в грязь, а он уселся сверху мне на спину, заломив одну мою руку и взяв мою уже шею в захват. Конечно, это не было осмысленным порывом, типа я такой внезапно решил сейчас, как завалю главного особиста империи. Никто не завалил, а я вот голыми руками. Герой, твою мать!» Дело в том, что злость во мне всегда просыпается неконтролируемая. Плохо соображаю, что делаю в этот момент. Хорошо, теперь хоть ни хреначу предметами во все стороны и не запускаю природные катаклизмы. Видимо, процесс пробуждения способностей похож на этот пресловутый пубертат, когда одновременно и прыщи наружу лезут, и гормоны гуляют, и в башке абсолютная дурь. Потом проходит пик, и все становится более-менее спокойно. Вот у меня этот пик был связан с пробуждением силы псионика. Сейчас же просто зверею в момент злости и все. Перестаю мыслить рационально. Хорошо, хоть пятая способность упорно себя не проявляет, может, и вообще не проявят. Но в этот раз вышло все как обычно. Красная пелена упала, и я просто рванул вперед, собираясь сделать что-нибудь плохое ликвидатору. Ненавидел его в этот момент до одури. А тут еще Федя. Когда увидел дротик, сразу подумал: в нем яд или что-то такое. Меня специально притащили, дабы отвлечь внимание пацана, чтобы он вышел из укрытия и оказался в зоне доступа собистов. Сами ведь они подобраться не могли к псионику. Он в них предметами швырял, вес которых под несколько сотен килограмм. Кого можно использовать в столь сложной ситуации? Борю дурака, который теперь еще, словно послушная марионетка, будет помогать особистам ловить псиоников. Вот так я подумал. Ну и в силу того, что Федя убил двоих, то его решили тоже сразу замочить на месте — По сути, вроде как я виновник его гибели. Вот что получается. Да, он был сам странный. Это факт. Невольно вспомнилось о том самом пресловутом сумасшествии псиоников. Но, блин, что больше всего меня злит в законе о признании нас преступниками без отговорок и сомнений. Мы не выбираем такую жизнь. Никто не спрашивает нас, хотим ли мы получить эти долбанные способности. Нет выбора, вот в чем прикол. Нет этого вообще. За что мы должны умирать? Почему? Я, может, хотел бы остаться обычным человеком. Может, как Настя, хорошо учился бы. Глядишь, вместе уехали бы поступать в колледж. Да что угодно. Но вот это был бы мой выбор. Захочу убраться из рабочего квартала, уберусь. Захочу получить образование, разовьюсь в кровь, но получу. Даже можно попробовать изменить жизнь. И это решаю только я. Даже если захочу лежать в луже собственной блевотины, обмочив штаны, как отец Насти, это тоже мой выбор. Но у псиоников выбора нет. А нас еще за это и убивают. В общем, как-то одно к одному получилось. Сорвало у меня тормоза. В нормальном состоянии никогда не кинулся бы на Романовского. Не потому, что не желаю ему смерти. Желаю, сильно. Но, «А сейчас особенно. Дело в другом, это просто глупо. У ликвидатора защита, силой псионика его не возьмешь. Ни одной способностью, ни четырьмя. Правда, я подозреваю, что эта хваленая защита привязана к колону нашего полковника. Он отключил при мне в тот раз дом». Но ведь я смог нырнуть в его сознание и предполагалось, что вход пойдет психометаболизм. Значит, сам Романовский был беззащитен. Соответственно, о колоне надо узнать больше информации. Привязан ли он к ликвидатору? Может ли еще кто-то им воспользоваться? В общем, пока что это вилами на воде. Но вот драться. Тем более подростку со взрослым мужиком, прошедшим специальную подготовку. Бред, короче. Уверен, сам ликвидатор легко бы со мной справился без своих особистов. Имея в виду чисто мордовое. Просто не почину ему уже такое. Если что и планировать, то основательно, заранее, из-под тяжка. Оружие нужно, обычное. Просто оружие, которым можно оборвать его поганую жизнь. Огнестрельное. А так, как я... Сорваться с места, чтоб... Что? Отхватить мандюлей? Вот я и отхватил. Нет, меня не били, само собой. Просто я ведь сопротивлялся очень активно. По-моему, успел несколько раз ударить того, кто меня держал. Даже боль в руке и реальная возможность быть задушенным не остановили. В итоге к первому особисту присоединился второй, и они держали меня вдвоем мордой вниз, пока не прошел приступ ярости. Сквозь красную перену в сознании, я слышал смутно голос ликвидатора. «Осторожнее, Причините ему вред! Под трибунал пойдете!» После того, как я затих, успокоившись, Романовский, который стоял рядом и наблюдал за нашей вознёй на земле, надел перчатки, вынув их из кармана, подошел к Феде, затем с выражением брезгливости на халенном лице выдернул из его шеи дротик. «Снотворное!» — отказал он мне, а потом отдал использованную иглу одному из своих спецов. Я уже стоял на ногах, утирая кровь, которая капала из разбитого носа, несмотря на то, что рожь чужая досталась моему настоящему лицу. «На!» — полковник вынул из другого кармана своего китера носовой платок и бросил его мне. Приведи себя в порядок, а то как дурак выглядишь!» «Стыдно даже! Ты мой племянник, не позорь дядю!» Не я поймал вещь ликвидатора, хотя в реальности с огромным удовольствием швырнул бы этот чертов платок обратно полковнику в рожу. «Племянник! Интересно, хоть кто из собийства верит в эту чушь?» Романовский тем временем наклонился к Феде, который по-прежнему лежал лицом вниз, и двумя пальцами в секунду нашел его сонную артерию. — Умер, — сообщил полковник особистом. — Его унесите и в лабораторию отправляйте. Надо посмотреть степень изменений в теле. Антон, он был уже на грани. Необратимый процесс. Последние две фразы ликвидатора были ответом, на мой взгляд. Я просто не стал вслух спрашивать, с хрена ли пацан умер от снотворного. Но подумал об этом, наверное, слишком выразительно. «На какой грани?» — спросил все-таки полковника с интонацией. «Мол, ну-ну, трынди, не «Уберитесь тут!» Романовский, проигнорировав мой вопрос, снова посмотрел на особистов. Один из спецов, который стоял до этого в стороне, подошел к Феде, Перевернул его, взял за ноги и потащил куда-то. Выглядело это так, будто он просто волочит мешок. Не человек. Хлам. Я отвернулся. Было противно и мерзко на душе. Чувствовал себя предателем. Он бы все равно умер. Ликвидатор наконец-то переключить свое внимание на меня. Ему оставалось совсем немного. Идем. В машине поговорим. Не дожидаясь от меня ответа, Романовский пошел туда, где осталась тачка, на которой мы приехали с Олегом. Кстати, автомобили Олег были на месте. Охранник сидел за рулем все с тем же каменным выражением лица, уставившись вперед. Остальные особисты остались в доках, но я при этом уже не обольщался, будто рядом нет никого, кто наблюдал бы за мной и моим поведением. Полковник уселся на заднее сиденье. Я обошел машину и сделал то же самое. Было бы, наверное, круто демонстративно плюхнуться на место рядом с водителем. Но я слишком устал. Как всегда, стоило злости схлынуть, навалилась слабость, будто я физически работал часов двадцать не меньше. «Ну, готов слушать?» Спросил он, едва тачка тронула с места. «Готов» ответила я, потому что вопросы были, немало. Не факт, что Романовский скажет правду, но хоть какая-то информация должна появиться. Знаешь, жизнь имеет удивительно извращенное чувство юмора, начал ликвидатор издалека, причем, судя по всему, очень сильно издалека. Способности псионика проявляются в юном возрасте, у детей. Крайняя планка — 16 лет. «Еще хуже. Подростки очень нестабильны, мытляют вас из стороны в сторону. И это самая большая проблема. Вы же... Вы вообще не соображаете, что способности псионика опасная сила. Опасная не только для окружающих, но и для вас самих. Вы думаете, игрушки все это?» Я, не выдержав, громко хмыкнул. Ни хрена себе игрушки!» «У вас, наверное, очень разное понимание данного слова». «Ну, хорошо. Давай с другой стороны зайдем». «Полковник мою реакцию оценил правильно. Вот смотри. У обычных людей мозг. Он очень ленивый. Очень. Знаешь, почему?» Я молча покачал головой. «Что, блин, за умные разговоры начались?» Там пацана как дерьмо какое-то по земле утащили, свирая его с затылка мусор, а он мне тут всякую ерунду прививает. Так вот. Полковник, в отличие от меня, оставался все так же спокоен. Интересно, есть ли что-то, способное вывести его из себя? Ну, кроме странных воспоминаний. Когда человек ленится и ничего не делает, мозг потребляет 9% энергии. А когда начинает думать до 25, это уже катастрофа. Потому что когда мы ленимся, у нас эндорфины, эти внутренние наркотики, выбрасываются в мозг. И в результате мы мало того, что бездельничаем, мы еще и кайф ловим. А когда, не дай бог, начинаем трудиться, мозг придумывает миллион способов, чтобы нас от этого отвадить. В итоге организм сопротивляется и, предвидя энергозатраты, просто криком кричит. А что я буду делать завтра? Где гарантия, что еда в холодильнике снова появится? Ну, ты понял смысл. Когда мозг включается в работу, тело запускает расход энергии. И это мы говорим об обычных людях. А теперь смотри. Вот псионик. Пацан, которого ты сейчас видел сам. Да, он тренировался год. Развивал психометаболизм, готовил себя, свое тело. Но сегодня, чтобы сбежать от особистов, его мозг не просто работал. Он, скажем так, работал свыше своих возможностей в очень ограниченном сроке. Свыше возможностей псионика. Более того, заставил тело тоже работать свыше возможностей. И тоже в рамках временного отрывка, слишком короткого для подобных затрат энергии, для подобных процессов. Пацан за несколько часов изменил структуру мышц, отключив нервное окончание. Добавил все увеличил скорость. Это все команды, которые его нейроны отправили организму. И тело Оно стало похоже на воздушный шар, который продолжают надувать, несмотря на то, что он уже полон воздуха. Ты ведь знаешь, что произойдет, если продолжать надувать заполненный воздухом шар?» Я молчал, не говорил в ответ ни слова, сидел полубоком, уставившись за тыла коллега. Но полковник настойчиво таращился на меня, явно желая, чтобы я произнес этот слух. Но, «Ну повторил он, — знаю, шар лопнет. Вот». Романовский щелкнул пальцами в воздухе. «Конечно, это утрированный пример, но зато понятный. Парень сам себя убил. Дротик на самом деле был соснотворным. Однако этот глупец умер до того, как игла воткнулась в его шею. Шар лопнул. «Вы использовали меня!» Я повернул голову и тоже уставился на ликвидатора. Нагло, открыто, с вызовом. «Притащили, чтоб я отвлек его!» Умер бы он сейчас или через полчаса, большой вопрос, даже если вы говорите правду. А за полчаса, сами знаете, могло произойти что угодно. Федя мог сбежать, мог убить еще кого-то из ваших людей, неважно, но вы обманом выманили его, я был приманкой. Так ведь? Просто отвлекающим фактором, правильно? Правильно, Романовский кивнул, он совершенно не собирался этого скрывать. Я не буду оправдываться, ибо не за что. И еще. Кроме того, что столь сильный всплеск психометаболизма не выдержит ни одно тело, вторым последствием, не менее важным, становится факт отмирания нейронов. От перенапряжения. И это не один миллион, не два, это миллиарды. Сначала псионик начинает вести себя неадекватно. Потом он превращается в форменного психа. А вот уже после этого он полностью сходит с ума. Повторяю, Федя, он был обречен, независимо от того, попал бы в наши руки или нет. Но представь, что способен натворить сумасшедший подросток, полностью утративший контроль над разумом, и при этом имеющий такую силу, как психометаболизм. Я упрямо продолжал молчать. Снова отвернулся от Романовского, уставившись на башку Олега. Кстати, интересно, Олег ведь слышит наш разговор. Ничего полковника не смущает в данном факте. Антон Романовский устало откинулся на спинку сиденья. Он тоже больше не смотрел в мою сторону. Сейчас я расскажу тебе кое-какие статистические данные. Они мало кому известны. Мозг обычного человека работает на 25%. Да, раньше, лет 200 назад, наши предки, устроившие третью мировую, считали, что на 10%. Потом вдруг решили, будто на все 100, и в чем-то были правы. Их мозг действительно работал на 100%, но лишь в пределах той части, которая была им известна. Сейчас точно могу назвать именно 25%. Так вот, смотри, какие интересные цифры я тебе говорю. При 40% работоспособности мозга обычный человек мог бы ускоренно регенерировать повреждения любых тканей организма. Первичные признаки психометаболизма, не так ли? При 50% начали бы очень слабенько проявляться задатки других способностей. Телекинез, телепатия, сновидение с будущего, левитация. Ими нельзя было бы пользоваться, но время от времени они бы включались непроизвольно. При 60% память человека смогла бы работать на экстремальном уровне. Достаточно было бы подключить мозг к сети с помощью специальных датчиков, и фактически началось бы скачивание информации и ее распределение в сознании. Не напоминает ли тебе это психокинетику? Но вот таких промежуточных вариантов, таких промежуточных цифр нет. И есть сразу 80 Это тот предел, который делает человека псиоником. Его способности достигают заметного уровня. Теперь человек может в полной мере использовать телекинез или телепатию, или прогнозирование, или менять свое тело на молекулярном уровне. Он даже может управлять материями, стихиями и тем, что в прошлые времена необразованные темные люди называли бы волшебством. То есть псионики потому и отличаются от обычных людей. Между простым человеком с его 25% и псиоником с 80% нет переходных этапов. Но ведь 80% – это не 100%. Ликвидатор замолчал. А вот я снова повернулся к полковнику с тревогой в душе, ожидая продолжения. И мне кажется, я уже понимал, каким будет это продолжение. Что касается человеческой эволюции, то это не что иное, как эволюция мозга. И больше ничего. Потому что по всем остальным параметрам мы сделаны никудышно. Как говорил один специалист, тоже, кстати, из прошлого, «Если бы Господь Бог поручил бы мне сделать глаза, я бы сделал их в сто раз лучше». Доктором был. Но это касается и всех остальных человеческих органов. То есть единственное, что в нас развивается и эволюционирует, это мозг. И от 80% до 100 – очень маленький промежуток. А знаешь, что случится, если процент начнет расти? При 90% человек смог бы разрушать и собирать предметы с помощью потока элементарных частиц. Вполне вероятно, что при таком уровне загруженности мозга энергоинформационной сути человеку уже не нужно было бы физическое тело. При 100% – абсолют. Идеальный чистый разум, поглощающий знания, накопленные миллиардами цивилизаций этого и других миров полное покорение всех материи, полное отсутствие потребностей, независимость от пространств и времен. Человек может стать одновременно элементарной частицей, а может целой галактикой или скоплением галактик. «Вы хотите сказать, что псионики – это не предел?» Я чувствовал, как дрожит мой голос, и это вовсе не от восторга. Я, блин, не хочу быть ни частицей, ни галактикой. Я хочу быть просто человеком. Я хочу сказать, Антон, что эволюция неизбежна. Ее нельзя остановить. И сумасшествие неизбежно. Сложите два фактора. Весело получится. Ликвидатор окончательно замолчал, закрыл глаза, и вроде как погрузился в дрему. По крайней мере, его грудь опускалась и поднималась равномерно. «Ну, охренеть!» — тихо высказался я себе под нос. А потом чуть громче добавил. «И все равно шарик лопнул тогда, когда он сам это решил». «Ясно?»